1959. Август. Часть первая. В день праздника мать генеральши в зеленом шелковом халате явилась в комнату Дейзи ранним утром и приказала вставать. «Просто невероятно, что ты еще валяешься в постель», сказала она, стягивая с нее влажную простыню. «Ранняя птичка носок прочищает, а девочка должна прибраться в комнате». «Ради всего святого! Ты же это знаешь! Я что, должна все сама делать?» Дейзи хотела возразить, что если девочка прибирается в комнате, значит, мать вовсе не делает все сама, но та уже промаршировала к двери. Дейзи побрела вниз, в кухню, где обнаружила отца и тетку, сонно сидевших за кухонным столом. Отец пил кофе, на его щеках тенью лежала щетина. Тетка, завернутая в нечто... Необъятно желтая мрачно смотрела в свою чашку. При упоминании о завтраке она застонала и уронила голову на стол. Отец улыбнулся и встал, затянув пояс фланелевого халата. Ах, Дейзи, моя милая, одна ты у слада для страдающих глаз. Иди сюда, поцелуй своего старика. Дейзи покорно подошла к отцу, он обнял ее и поцеловал в макушку. От него пахло сном и чем-то киснул. Дейзи вывернулась и искоса посмотрела на отца. Все немного не в духе. За исключением твоей матери, разумеется. Теперь ее уже не остановит ничто, кроме стихийного бедствия, рассмеялся он. Как насчет яичницы-болтуньи для самой лучшей девочки? Не уверен, что смогу приготовить так же хорошо, как мамочка, но я постараюсь. Ладно. Дейзи села, а можно мне тоже кофе? «Кофе?» — отец остановился и повернулся к ней со сковородкой в руке. «А когда ты начала пить кофе?» «Мама разрешает мне немножечко кофе, только нужно добавить много-много молока». «У мамочки подчас знатная идея». В отцовском голосе звучало сомнение. «Что ж, полагаю, можно и так. Плесну тебе капельку в кружку, а ты сама добавь молока. Договорились?» «Договорились». Дейзи подошла к холодильнику и вынула бутылку холодного молока. «Дейзи, дорогая!» — услышала она приглушенный голос тети. «Не нальешь и мне стаканчик этого прекрасного напитка, а лучше давай сюда всю бутылку!» Дейзи оглянулась на отца. «Боже мой, Хелена!» — со смехом сказал отец. «Это твоя вина, Хьюз!» «Твоя и твоих виски-сауэров!» «Ну, тебя никто не заставлял!» «Выпивать их десять подряд», — ответил он. «А ты не должен был подливать. Ты ведь знаешь, как я люблю виски сауэр». Примечание. Виски сауэр — коктейль на основе виски и лимонного сока. Конец примечания. Думаю, секрет раскрыт. А теперь я за это расплачиваюсь. Нехорошо, Хьюз. Тон был раздраженный, но Дейзи видела, что тетя сдерживает улыбку. Она принесла тете стакан и бутылку с молоком, тетка прижала бутылку колбу. Дейзи подумала о том, какое странное воздействие оказывают вечеринки на взрослых, точно это Рождество, когда не соблюдаются никакие правила. Отец и тетя в пижамах в такое-то время и ведут себя как ненормальные. Это напомнило ей о тех взрослых фильмах, на которые иногда брала ее мать. Там герои говорят что-то друг другу, и все в зале смеются. Все, за исключением Дейзи, которая не понимает, что тут смешного. Как бы то ни было, вечеринка завладела Тайгер-хаусом, и Дейзи ощутила, как предвкушение накатывает на нее волной. Она слышала, как мать открывает окна в гостинах, чтобы проветрилась. За этим последовало громыхание сервировочных блюд, перемежаемое восклицаниями «Черт!». В кухню спустился Эд, свежий и умытый в аккуратном отутюженном комбинезоне. Тетя Хелена попыталась выпрямиться, когда он вошел, но Дейзи заметила неодобрительный взгляд Эда в сторону матери. Внезапно она почувствовала раздражение. «Мы все завтракаем в пижамах», — высокомерно заявила она. «А индейцы встают с рассветом, чтобы добыть себе завтрак», — холодно ответил Эд. «Ну так и завтракай со своими индейцами», — отрезала Дейзи. «Эд?» — вмешался отец. «Яичницу?» «Нет, спасибо». Эд глянул на него и тут же отвернулся. «Я хочу проверить мышеловки». Кузен покинул кухню, но его неодобрение осталось, отравляя атмосферу утреннего братства. «Что ж, тетя Хелена со вздохом поднялась. Мне лучше одеться». «Ник, наверное, нужна помощь?» «Готово». Отец поставил тарелку перед Дейзи. Она успела запихнуть в рот кусок слегка подгоревшей яичницы, когда в кухню вошла мать. Дейзи Дэринджер», — резко сказала она, — «убери ногу со стула». «И что делает на столе бутылка молока? Оно же прокиснет». Мать взяла бутылку и огляделась. «И что за грязь? Все эти сковородки, тарелки и стаканы?» «Люди должны есть», — ответил отец, ставя сковородку в раковину. Он подошел к матери. Даже рядовые получают завтрак, прежде чем их пошлют на смерть. Люди должны есть. Она попыталась выскользнуть из его объятий, но люди не должны столько пить. А затем бездельничать все утро, когда через 12 часов должны приехать сто и один гость. Бездельничать. Ну, конечно. Бога ради, сейчас начало седьмого. Порядочные люди еще спят. Дейзи смотрела на родителей поверх тарелки. Отец улыбался матери, а та была саму нетерпение, совсем как Дейзи, когда кто-то пытался намазать ее лосьоном для загара. «Какой смысл нанимать девушек, если ты не позволяешь им выполнять работу за тебя?» «Просто вымой эти чертовы тарелки, Хьюз!» Распорядилась мать и удалилась, оставив на попечении Дейзи ее отца, залитый солнцем кухонный хаос и тарелку с остывающей яичницей. К середине дня дома охватило безумие. Над жары поникли срезанные цветы, несмотря на то, что их поминутно поливала одна из приглашенных девушек, стоявшая на этажерке с кувшином ледяной воды. Рек Тайм Бенд Топ Лайнерс, который мать наняла на большой земле, на жаре тоже завял. Музыканты прибыли взъерошенные и теперь прятались на заднем дворе за ледником. Насколько Дейзи смогла понять, на парней кто-то напал по дороге, и мать велела им спрятаться. «Они же совсем в хлам!» — воскликнула мать, когда отец доставил музыкантов. «Я бы тоже не отказался сейчас быть в хлам», — сказал отец. «Ты всегда можешь стащить бутылку джина и уговорить ее, если тебе так хочется», — едко ответила мать. «Хотя, думаю, Хелену тебе уже не нагнать». На лужайке по ту сторону Северной водной улицы люди в комбинезонах и рубахах устанавливали страду, развешивали флажки и фонарики, втыкали в землю шесты с тиграми. Судя по всему, у них возникла проблема с монтажом сцены под нужным углом, поскольку лужайка сбегала в сторону гавани. «Они каждый год это говорят, но каждый год как-то справляются», обронила мать, глядя на Дейзи, но словно обращаясь никуда. Эд куда-то исчез, и Дейзи, несмотря на всеобщее возбуждение, изнывала от скуки. Ей было велено подмести дорожку, что она проигнорировала. Вместо этого, стащив на кухне один из маленьких сэндвичей к чаю, ушла к себе в комнату, где и заснула в полуденной жаре. Проснулась она несколько часов спустя от тревожного голоса отца. «Дейзи!» Осторожно тряс он ее. «Родная, ты не видела маму?» Дейзи, не понимающе, покачала головой. Уже четыре часа я не могу ее найти. Отец оглядел ее комнату, будто ожидал, что мать сейчас выпрыгнет из шкафа. Ладно, если увидишь, скажи, что уже четыре. Может, она просто забыла про время? Отец похлопал ее по ноге и вышел. Дейзи медленно поднялась и побрела вниз. Дом преобразился. Бабушкина скатерть, гладкая, накрахмаленная, покрывала обеденный стол, посреди которого поблескивали прохладой серебряной вазы, наполненной бодрыми гортензиями и душистым горошком. Снаружи бармен, жесткий воротничок его рубашки промок от пота, расставлял посуду, полировал ведерко для льда мягкой замшевой тряпочкой. Жара все еще была невыносимой. Человек, нанятый вскрывать устрицы, Бронился на ящике с льдом, зеленый козырек отбрасывал тень на его встревоженное лицо. Дейзи заглянула в голубую гостиную, недопитый стакан со скотчем потел на маленьком столике. В зеленой гостиной матери тоже не было, как и в кухне, где царила суета, приглашенная прислуга пыталась остудить консоме. «Вы не видели мою маму?» — спросила Дейзи. Не получив ни ответа, ни даже намека на то, что ее услышали, Дейзи повысила голос. «Вы не видели мою маму? Папа ее везде ищет!» Голос прозвучал немного громче, чем она рассчитывала, и женщины разом умолкли. Но ни одна даже головы не повернула в ее сторону. «Возможно, она забыла про время», — смущенно добавила Дейзи, сбавив тон. «Одна из девушек с темными волосами...» прилипшими к лицу, вытерла руки, а передник и сказала. «Она там!» Взмах руки в сторону задней лужайки с музыкантами. Остальные посмотрели на нее и снова захлопотали над большой кастрюлей с консоме. Дейзи вышла через заднюю дверь, аккуратно опустив за собой москитную сетку. Она обнаружила мать за старым ледником в обществе «Топ -лайнерс. Музыканты пили пиво из бутылок и настраивали инструменты. Мать лежала на спине в траве, уставившись в небо. Туфли ее валялись рядом. «Мама?» Мать повернула голову и, не поднимаясь, посмотрела на нее. «Дорогая», — сказала она сонно, хотя глаза у нее были открыты. «Привет». «Папа тебя ищет уже четыре часа». «Четыре? Боже мой, мне пора одеваться». Но даже не пошевелилась. «Здесь так мило и спокойно». Дейзи огляделась, но ничего милого не увидела, лишь подъездную дорожку до серой от времени сарай-ледник. «Ну...» Она переминалась с ноги на ногу. «Сказать папе, что я тебя нашла?» «Нет-нет. Все в порядке, родная. Помоги подняться». Мать протянула руки к небу. Дейзи схватила мать за ладони и дернула на себя, но та не сдвинулась с места — «То такая тяжелая», — сказала Дейзи. Мать хихикнула. Дейзи оглянулась на музыкантов, но те не обращали на них никакого внимания, перебирали себе струны да продували мундштуки. «Хорошо, хорошо. Еще разок. Обещаю, я буду помогать», — сказала мать. Дейзи потянула еще раз. Мать поднялась и отряхнула юбку. «Думаю, нам надо поторапливаться», — сказала она, подталкивая Дейзи перед собой в сторону дома. «Беги, прими ванну». А я зайду проверю до того, как соберутся гости. Я же не маленькая, — скривилась Дейзи, — не нужно меня проверять. Конечно, ты не маленькая, — растерянно сказала мать. Идем же. Дейзи смотрела, как мать, напевая какую-то незнакомую мелодию, поднимается по лестнице, как колышется ее юбка. Дейзи сидела на кровати и нюхала свои влажные волосы. Ей нравился запах ее особого шампуня, похожий на жимолость и жасмин с легким привкусом соли, не покидавшим ее все лето. С лестничной площадки на третьем этаже донеслись шаги матери. «Дейзи, о, чудесно, ты искупалась!» Мать вошла в комнату. Она была еще в халате, но волосы уже уложены блестящими волнами. «Гости скоро приедут, так что тебе нужно чем-то заняться до конца ужина и...» «Я прошу, если ты собираешься пойти поиграть, не надевай платье, приготовленное для вечера. Девушки сделают тебе сэндвичи, поешь на кухне». «А где это? «Не знаю, милая, но я хочу попросить тебя об одолжении. Не могла бы ты помочь одеться тете Хелене? Мне поможет папа, но тете нужна помощь с украшениями, там, с прической и со всем прочим, хорошо? хорошо?» Мечтательное настроение, казалось, рассеялось, и мать снова сделалась энергичной и деловитой, как обычно. «А где папа?» «Одевается. А теперь живо, иди помоги тетке». Дейзи влезла в халат и спустилась на второй этаж. «Тетя Хелена!» — позвала Дейзи, постучав. Не получив ответа, она повернула ручку и открыла дверь. Это была одна из больших светлых комнат в передней части дома, оклеенная обоями с птицами в золотых клетках, висящих на увитых цветами лозах. Полосатую обивку мебели почти скрыли горы одежды, разбросанной как попало. На полу валялись платья, сдернутые с вешалок, словно увядшие цветы, выросшие на ковре. Окна выходили на тихую синюю гавань. Тетя Хелена сидела у туалетного столика... Ее руки замерли на стеклянной поверхности, заставленной баночками с косметикой и тюбиками с помадой. «Тетя Хелена!» Дейзи осторожно двинулась вперед, стараясь не наступить на разбросанную одежду. «Дейзи, солнышко!» — произнесла тетка, даже не повернувшись. «Никак не получается нанести румяна!» В зеркале Дейзи увидела тетки на лицо полоски румян двумя свежими рубцами овели на скулах. Капельки пота поблескивали на светлых волосках над верхней губой. «Давайте помогу», — предложила Дейзи. «Мама подумала, что вам нужна помощь». «Не сомневаюсь», — что-то жесткое проскользнуло в мягком голосе Хелены. «Я могу вас накрасить. Я тысячу раз видела, как мама это делает». «О, это будет очень мило», — сказала тетя со вздохом. «Спасибо, дорогая. Ты настоящее чудо». Дейзи отыскала носовой платок среди косметики и, найдя на нем чистый участок, обмакнула ткань в баночку с культ-кремом. Затем осторожно стерла румяна с лица тетки и промокнула остатки крема. «Так, теперь вы должны втянуть щеки», — велела она. Тетя посмотрела на Дейзи в зеркале и подчинилась. Выпитив губы, она принялась беззвучно шлепать, ими точно золотая рыбка. Дейзи рассмеялась. «Ну, не как рыба, тетя Хелен». «В самом деле...» Шутливо изумилась тетя. «Ну, перестаньте!» Захихикала Дейзи. «Да нет же, я уверена, что именно так они и делают в дамском журнале». «Нет, не так!» В голос расхохоталась Дейзи. «Вы просто дурачитесь!» «Я дурачусь!» «Нет-нет, милая, Дейзи, это такая мода!» «Шик золотой рыбки!» «Уверяю тебя, это последний писк!» «Тетя Хелена, ну хватит уже!» «Ладно-ладно, буду паинькой». Тетя сделала нормальное лицо, и Дейзи взялась за румяна. Мазнула пальцами по восковой поверхности и тщательно растерла румяна на теткиных щеках. «Милая, я ведь знаю, как обращаться с косметикой». Дейзи осторожно втирала краску. «Просто иногда все кажется таким ненужным и невозможным». В зеркале она увидела, как глаза тети наполняются слезами. Таким, я не знаю, бессмысленным. Дейзи ужасно хотелось убежать из комнаты подальше от жирных слез, собиравшихся в стеклянных глазах тети. Но она знала, что это рассердит мать, и если уж выбирать между этими двоими, то уж лучше тети Хелена. Вот, Дейзи отступила, притворившись, будто изучает свою работу. «По-моему, очень хорошо». «Так, и какую помаду?» Тетя сгребла золотые тюбики. «Полночный сад, стыдливый румянец, атомный красный, досада лобстера. М? Теперь понимаешь, о чем я? Это так утомительно!» «Досада лобстера, определенно!» — заявила Дейзи и вытерла верхушку помады платком. Она принялась накладывать помаду на губы тети, но промахнулась, и лобстер выплеснулся за пределы губ. «Я сама», — сказала тетя Хелена, — «думаю, что самым сложным делом был выбор». Закончив, тетя аккуратно закрутила помаду, умудрившись смахнуть со стола миниатюрную серебряную коробочку, и на ее колени посыпались крошечные белые горошины, похожие на конфетки Смартис. Она быстро собрала их и сунула в карман. На какое платье вы собираетесь надеть? – спросила Дейзи, оглядывая комнату. Голос Вика Дамоне, которого Дейзи любила, донесся из проигрывателя снизу. Примечание. Вик Дамоне родился в 1928 году, популярный в 1950-е годы певец итальянского происхождения закончил свою карьеру в 2002 году. Конец примечания. «А ты что посоветуешь?» «Я думаю, вот это», — Дейзи показала на платье, лежащее на кровати, темно-синее, с узором, сплетенным из маленьких рачков по подолу. «Подходит к досаде лобстера». «Согласна», — сказала тетя Хелена неожиданно бодрым и ясным голосом. «Думаю, это выигрышный билет». «Вам помочь его надеть?» Дейзи разгладила юбку, все еще думая, кто же опаснее, мать или тетка. «Нет, ягненочек не нужно». Дейзи подождала, пока тетка втиснулась в корсет. Ее пышный зад вздымался гребнем, пока она его не утянула туго-туго. Платье сопротивлялось уже не так сильно, и Дейзи помогла справиться за стежкой наверху. «Я часто здесь гуляла прежде, но прежде земля не уходила из-под ног». Тетя повернулась к ней и со смехом покружилась. Лобстеры поплыли среди птичек в клетках. Дейзи тоже засмеялась и подумала, что никогда прежде не замечала, да чего же тетя Хелена хорошенькая. Прямо белокурая Оливия де Хевиленд с ее пухлыми щечками. Примечание. Оливия де Хевиленд рожденная в 1916 году, знаменитая голливудская актриса, обладательница двух Оскаров, наиболее известна по роли Мелани Уилкс в «Унесенных ветром». Конец примечания. «Люди стоят и смотрят, но мне все равно, ведь только здесь мне так хорошо».